Глава 25. Белл стояла на крыльце отеля и смотрела на входящих и выходящих. В голове проносились бессвязные мысли. Из отеля вышли два предпринимателя в полотняных костюмах. Кивнув ей, они сбежали по ступенькам. Вскоре на крыльцо поднялась разодетая дама средних лет, таща за руку упирающегося ребёнка и наровя поскорее оказаться в прохладном холле. Солнце палило немилосердно. Белл сознавала что и ей нужно зайти внутрь и сесть под вентилятором, но она до сих пор не очухалась после сведения о родителях, которые добыл Оливер. Более того, она ни на шаг не продвинулась в раскрытии тайны исчезнувшего младенца и не знала, как действовать дальше. Через несколько минут она поймала на себе любопытный взгляд швейцара и индийца и подошла к нему. Мисс Хеттон, могу ли я вам чем-нибудь помочь? воспользовавшись паузой, спросил он. Белл задумалась, может ли он ей помочь. Постояльцы отеля порою забывали, что персонал тоже люди и говорили, не таясь. Вдруг швейцар слышал что-то нужное ей. «Наверное», — ответила она на вопрос индейца. «Простите за откровенность, у вас встревоженный вид». «Я плохо спала». «Какая досада! Может, что-то тревожило ваш ум и мешало спать?» Белл смотрела на швейцара, и она не могла спать. Ветер дул со стороны порта, принося запах соли и нефти. Дело вот в чём, начала Бэл и после недолгих колебаний рассказала ему о своих родителях и младенце, исчезнувшем в далёком 1911 году. Слушая её, швейцар наморщил лоб. "Понимаете, для меня это не просто младенец, а моя старшая сестра", добавила Бэл. "Я пытаюсь узнать, что тогда на самом деле произошло". Он кивал. Бэл подумала, что этим все и закончится, но он заговорил. Прежде мой отец работал здесь ночным сторожем. Он часто рассказывал про младенца, который исходил на крик, кричал не умолкая. Я так думаю, мой отец задремал, а крики ребенка его разбудили. Поначалу он решил, что ему приснился кошмарный сон, однако крики продолжались. Отец не сразу понял, что это младенец стал прислушиваться. Оказалось где-то со стороны чёрного хода. Отец пошёл туда, но увидел лишь чёрный автомобиль, который на полной скорости удалялся от отеля. Он часто говорил о той ночи, говорил, что кричащий младенец до сих пор не даёт ему покоя. Бэл смотрела на швейцара. А вдруг это была Эльвира. А если нет? Разве в отеле не могли останавливаться семьи с младенцами? «Гостей с новорожденными детьми тогда в отеле не было», — сказал швейцар, упредив, вопрос Белл. «А это было точно в одиннадцатом году?» «Да», — закивал он, «я отчетливо помню». «Утром ваш отец обратился в полицию или спросил у тех, кто работал в ночную смену?» «Спросить-то спросил, но никто ничего не знал, а если и знал, то помалкивал. Отец слышал о пропавшем младенце, про это печатали в газетах». Он хотел пойти в полицию, но моя мать отговорила, беспокоилась, что его могут прогнать с работы. Ваш отец и сейчас жив? Да, но он неважно себя чувствует. Сомневаюсь, что он скажет вам больше, чем я сказал. Он эту историю повторял очень часто. Доказательств у него не было, но чутьё ему подсказывало, что-то здесь не так. Этот дорогой автомобиль, умчавшийся прочь. Эти пронзительные крики. Глухая ночь, когда всё произошло, всё намекало на какую-то тайну. Бэл поблагодарила швейцара за рассказ. Её мысли вновь пришли в беспорядок. Что если Эльвиру действительно похитил кто-то богатый? Возможно, она осталась жива и выросла, хотя Бэл не представляла, где и как искать сестру. Она уже собиралась пройти внутрь, как на крыльцо выскочил помощник управляющего Фаулер. Он пыхтел, распираемый чувством собственной значимости. Мисс Хеттон, невзирая на ваших высокопоставленных друзей, мы не поощряем разговоры персонала у гостей на виду. Пока мы говорили, никто не входил и не выходил. Фаулер наклонил голову. А теперь не маячте здесь. С минуту на минуту мы ждём прибытия важных гостей. Бэл подмигнула швейцару, затем повернулась к Фаулеру. Не вините его, это целиком моя вина. Не сомневаюсь, ответил помощник управляющего наградив её раздражённым взглядом. В этот момент на крыльцо поднялся кто-то из вновь прибывших гостей, и Фаулер, позабыв про Бел, расплылся в лицемерной улыбке. Бел подошла к стойке администратора узнать, нет ли писем. Старший администратор, толowy мужчина средних лет, уроженец Глазго, подал ей конверт авиапочты со штемпелем Оксфорда. Наконец-то ей ответила Симона, давняя подруга матери Обуреваемая надеждами, Белл поспешила к себе в комнату. При всех симпатиях к Риббетки, ей сейчас требовалось уединение. К счастью, соседки в комнате не было. Белл вскрыла конверт и торопливо прочла письмо, написанное убористым почерком, затем ещё раз, вчитываясь в каждое слово. Дорогая Анабель, ваше письмо явилось для меня большой неожиданностью и доставило громадное удовольствие. Как удивительно, что вы оказались в Рангуне. Не правда ли, зигзаги жизни бывают такими странными? Впрочем, что я пишу. Вы же ещё молодая девушка, и хотя какие-то периоды вашего детства были нелёгкими, на вашу долю пока ещё выпало мало зигзагов. Благодарю, что известили меня о смерти дорогого Дугласа. Он был прекрасным человеком, как, впрочем, и мой дорогой Роджер. Перехожу к главной теме вашего письма. Да, Я хорошо помню день, когда малышка Эльвира исчезла. Можно ли такое забыть? Это было тяжёлым временем для всех нас, но самые тяжкие страдания выпали на долю вашей матери, потерпевшейся от полиции. Нас с мужем возмутило, что такую женщину, как ваша мать, могли обвинить подобным образом. Разумеется, мы оба делали всё, что в наших силах. Роджер пытался действовать через официальные каналы, а я изо всех сил старалась утешить Диану. Её беременность протекала тяжело. Она плохо себя чувствовала в течение всего срока. Рождение ребёнка только всё усугубило. Казалось, будто роды высосали из Дианы жизнь. Меня это тревожило. Она почти не ела, страдала бессонницей и постоянно плакала. Плакал и младенец. По словам Дианы, малышка кричала не переставая. Роджер давал Диане снотворное, однако она была ужасно подавлена. Из-за её глаз исчез свет, и она видела лишь тьму. Дуглас и раньше был не простым человеком, упрямцем, полагаю, с годами его характер не стал лучше. Подобно многим мужчинам, он не умел справляться с чужими эмоциями и всегда считал себя правым, поэтому спорить с ним было невозможно. Простите, что я говорю такое о вашем отце. У него было доброе сердце, и он делал всё, что в его силах, однако не понимал как рождение долгожданного ребенка могло столь ужасающим образом изменить его жену. В равной степени он не понимал и своей роли в происходящем. Насколько помню, в день, когда это случилось, Диана находилась в саду одна. Эльвира спала в коляске. «Дня через два после исчезновения малышки кто-то из слуг заметил вашу мать возле цветочной клумбы. Она в ночной сорочке». Стояла на коленях перед недавно посаженным цветком. По словам этого слуги, ваша мать голыми руками копалась в земле. Это послужило поводом для последующего обвинения Дианы на редус её неспособностью следить за ребёнком. Полиция пришла к выводу, что Диана хотела умертвить младенца. Когда затем полицейские начали перекапывать сад, то нашли детскую пинетку как раз в том месте, где она рылась в земле. Диана не могла, разумеется, объяснить свои действия в тот день, что возбудило подозрение у полиции. Я же считала это прямым следствием взбудораженного и отрешённого состояния её ума. Допросы вашей матери продолжались несколько дней, после чего её вдруг оставили в покое, и ваши родители уехали в Англию. Они уезжали спешно, среди ночи, фактически бросив дом. Я всегда чувствовала, что приказ об отъезде был отдан кем-то на самом верху. Ой, почти забыла рассказать об одном инциденте, связанном с женой губернатора. Диана была беременна и, как я уже говорила, плохо себя чувствовала, а Дуглас потащил ее на обед к губернатору. Жена губернатора, которую я считала женщиной глупой и пустой, оскорбительно высказалась насчет беременных женщин, дескать, им следует не выставлять себя на показ, и держать язык за зубами, поскольку в их рассказни о болезнях никто не верит. Сказано было в расчёте на то, что Диана услышит. Диана подошла к ней и плеснула шампанским в лицо. Как все возмущались и негодовали. По моему мнению, жена губернатора вполне это заслужила, но репутация вашей матери пострадала. Ещё до рождения ребёнка Диану стали считать психически неуравновешенной. После отъезда ваших родителей Я убедилась, что доброе имя вашей матери погублено. Её уголовное дело какое-то время оставалось открытым, но так и не было доведено до конца. У меня возникло подозрение, должно быть, кто-то знал, что в действительности случилось, однако изо всех сил постарался замять эту ужасную историю. По моему мнению, вашу мать попросту сделали козлом отпущения. На этом, дорогая Анабель, я завершу своё письмо. Надеюсь, вы сумеете разобрать мой почерк. С пожеланиями крепкого здоровья, Симона Бертон.